Глава двадцать ч е т р Деккер. Я наблюдаю за игрой с верхнего ряда, потому что предпочитаю сидеть именно здесь. В наушниках дикторы передают каждое событие, разворачивающееся передо мной игры, пока я погружена в собственные мысли. Послушай, Боб, не стану жаловаться, что бешеный пес Медекс вышел сегодня на каток, но похоже, он испытывает некоторые затруднения. Кажется, когда Уитер с п о д к а т и л с я к нему в конце последнего периода, м е д е к с был готов наброситься на члена своей же команды. Черт, комментаторы заметили. Как такое не заметить? Когда Калум приблизился сзади, чтобы привлечь внимание Хантера, тот резко развернулся и занёс кулак. Яростное выражение на его лице нельзя было расценить как-то иначе. Руководство должно быть тоже это видело, а вскоре увидят и фанаты. А может, ты просто все неправильно понял? Отвечает Боб. Я знаю, что видел. Это и то, как плохо он играл в прошлый раз, заставляет задуматься. Не растерял ли он форму? Растерял форму? Такое просто невозможно. Только не м э д е к с Возражает Боб. Все время от времени терпят неудачи. Одно дело потерпеть неудачу, а совсем другое быть не владах с членами собственной команды. Об этом поговаривают последние несколько месяцев, говорит Стив. Конечно, люди станут болтать. Напряжение так же велико, как ожидание получить шанс поборотся ь за кубок. Оно обязательно где-нибудь до себя покажет. К тому же ты сам сказал, это всего лишь слухи. Остается только надеяться, что парни останутся сплоченными и принесут нам кубок. Иначе кого-то могут перепродать под шумок. Перепродать? Предполагаю, что л е с о р у б ы избавятся от Медекса, если не попадут в плей-офф. А Хайд Боб, это же б о г о х у л ь с т в о А ты оказывается из тех фанатов, что поддерживают команду только когда она выигрывает. Стив смеется. Я бы поступил именно так. Серьезно, сколько еще такой клуб, как л е с о р у б ы сможет удерживать такого игрока, как Медекс? Будем надеяться, что вечность. Усмехается Боб. Все-таки было бы разумно. Фанат победителей, говорит, прикрывшись кашлем Боб, и они оба смеются. Но правда, мы небольшой клуб, который не может платить игрокам б е ш е н ы е деньги. Без победы достаточного количества зрителей нам такой игрок ним по карману. Понимаю, о чем ты, но Медекс, стопроцентная ставка, уверяет Боб. Он приведет нас к кубку Стэнли. К тому же теперь он один из лесорубов, и мы, черт возьми, его любим. иногда даже сто процентная ставка может не сыграть. Сезон еще не закончен, просто дай ему время. Ага, время, чтобы либо прийти к успеху, либо с треском провалиться. Игра возобновится через две минуты, ребята. А пока я от имени всех телезрителей дам Стиву подзатыльник за то, что высказал в эфире идею о продаже Медакса. Ой, да ладно, я лишь говорю, что мы лесорубы, как паровозик, который смог. Примечание. Американская детская сказка на тему оптимизма и трудолюбия. У нас выдался отличный сезон. Впервые все сложилось идеально и в основном благодаря лидерству Медокса и его таланту, но ну, за исключением прошлой игры и ей подобных. Когда-то же такие клубы как Рейнджеры или Красные Крылья выложат достаточно наличных, чтобы переманить его к себе. Переманить? Смеется Боб. Вполне логичный вопрос. Медок с о с т а н е т с я с нами. К счастью для нас, два года назад он решил уйти из известной команды, чтобы играть за Лесорубов. Уверен на то, у него имеется особая причина. И да, в последние месяцы Медокс столкнулся с некоторыми проблемами. Но в то же время он вернул эту команду и наш город к жизни, чего ранее не удавалось сделать ни одному игроку. Я с т а в л ю на Лесорубов. Они не позволят ему уйти. Ага, давай просто надеяться, что, чтобы с ним не происходило, он с этим разберется. Вчера против патриотов он играл так, словно на него надели наручники, а сегодня готов устроить драку со всеми сразу. Разительное отличие. Он не может делать все и сразу. Либо одно, либо другое. Пища для размышлений, отмечает Боб. Вернемся к игре, дорогие фанаты Лесорубов. Вот-вот начнется третий период спечатляющим в перевесом в три очка. Игра возобновляется, а комментаторы продолжают бубнить, пока я, скрестив руки на груди, откидываясь на спинку стула, и силюсь понять, какие выводы можно сделать из сегодняшнего дня: из пресс-конференции, из разговора с Андерсоном, из знакомства с семьей Хантера, из того факта, что этим вечером стиль его игры колеблется между сумасшедшим и блестящим. Хантер богат, но ведет себя так, словно умирает с голоду. Не видела, чтобы раньше он проводил столько времени на скамейке штрафников. Сегодня он более решителен, и кажется, я знаю почему. Его семья, его брат, не они ли побуждают его двигаться к цели? Мне не нужны они и их давление. Проживает ли он эту мечту за двоих, потому что Джон больше не в состоянии? Безжалостный график с п о с о б н ы й измотать кого угодно, не говоря уже о давлении из-за того, что он обязан сделать ради другого человека, возможно даже ради его семьи. Не о них ли он говорил прошлым вечером? Или же я напридумывала лишнего и он говорил обо всех людях в целом? Желая убежать от собственных мыслей, я вздыхаю и решаю, что было бы неплохо размять ноги. Встав, я направляюсь назад к ложе генерального менеджера, чтобы чего-нибудь выпить. Оказавшись у входа, я слышу голос Фина. На что ты жалуешься? Он жрвёт е их на части. Команда выигрывает, а мы на шаг ближе к плей-офф, говорит Фин. Осталось ещё около четырнадцати матчей, но думаю, к тому времени вы уже обеспечите себе место в плей-офф. Пусть он и рвёт на части соперников, но также он рвёт и команду. Эхом отражается от бетонных стен голос Иена Маквоя, генерального менеджера Лисорубов, который побуждает меня на вострить уши. Я не из тех, кто подслушивает, но точно из тех, кто получает максимум информации, которая поможет мне выполнить поручение, с которым меня сюда послали. Даже я понимаю, как неубедительно это звучит. стоять здесь посреди коридора, когда мне уже выпадало несколько шансов объяснить Хантеру, зачем я приехала. Только вот всякий раз я давала заднюю. После того, что он выкинул на прошлом матче, я на грани фин. Пресс-конференция немного помогла, но не д у м а е ш ь же ты, что она все исправила. Комиссар лиги звонил мне, чтобы спросить, не н а р о ч н о ли он проиграл, а значит, за ним наблюдают. Проигрыш не был постановочным. Я серьезно поговорил с ним о том, как все выглядело для остальных. Так что уверяю, такого больше не повторится. Лучше, чтобы так и было. Я был не в восторге от того, что пришлось объяснять комиссару, что Медекс, как и любой другой, не ставил против своей же команды. Последнее, что нам нужно, это проверка деятельности клуба, чтобы выяснить, делают ли они ставки на игру. Это абсурд, возмущает с а ф и н Согласен, но ты хоть представляешь, как все выглядело со стороны? Этот парень превратился из точного, расчетливого игрока в эгоиста, одержимого забиванием голов. На прошлом матче он был слишком вялым, а сегодня пытается доминировать. Мне самому нравится хорошее зрелище, но это уже слишком, говорит й е н а я не могу с ним не согласиться. Крик толпы разносится по коридору, так что я пропускаю часть разговора. Скоро конец сезона, Йен. Скорее всего, у него просто заканчивается запал. Знаю, ты платишь ему за то, кто он есть, но реклама, на которую ты его подписываешь, отрывает его от игры и от столь необходимого отдыха. Вот уже несколько месяцев он работает, не покладая рук, даже получая травмы, не берет выходных. А мы еще дроплатим за потраченное время. Смеется менеджер. Не веди себя так, словно это иначе. Он твой клиент. Так что разберись с ним, или это придется сделать мне, и поверь, тебе это не понравится. Это что угроза? выдавливает из себя Фин, так словно не верит в предупреждение Ена. Это уж сам решай. Они возвращаются в ложу для прессы, так что их голоса затихают, а я, ошеломленное услышанным, стою прислонившись к холодной стене из шлакобетона. Какого чёрта они говорят об этом посреди матча? Случилось ли что-то еще, о чем я не знаю? Как бы мне ни было противно это признавать, но Фин дал прекрасный ответ. Но чтоб меня именно это я рискую получить, если Хантер станет моим клиентом. Угроза от главного менеджера и невозможность дать убедительный ответ, потому что Хантер отказывается мне открыться. Я прислоняюсь головой к стене, пока толпа на арене ревет и вздыхает. Между моментом, когда игра окончена, и моментом, когда хоккеисты покидают раздевалку и направляются в отель, проходит много времени. Времени, которое тратится на разговоры с тренером, с товарищами по команде, чтобы пробежаться по определенным моментам. Времени, которое игроки проводят у физиотерапевта, чтобы позаботиться о травмах, или дают интервью в раздевалке, и только потом принимают душ и приводят себя в порядок. Я знаю, что некоторые женщины-агенты врываются в раздевалки, не боясь нарваться на голую задницу или еще лучше чей-то член. Но я не из их числа. Я предпочитаю оставаться на профессиональном уровне. А как обнаружилось в момент, когда игрок узнает, что я видела его голым, динамика наших отношений меняется. Начинаются пошлые шуточки и недомолвки, которые, насколько бы безразлично я к ним не относилась, иногда рушат выстроенное сотрудничество. Потому я стою возле раздевалки, из которой начинают выходить игроки. Некоторые из них принарядились, чтобы провести ночь в Бостоне, другие же с пакетами льда, примотанными к коленям, точно отправятся в отель и закажут еду в номер. Готово? – спрашивает Калум, бросая что-то в мусорное ведро. Конечно, отталкиваюсь я от стены, на которую опиралась. Пора нам провести немного времени вместе. Прости, в последнее время у меня слишком плотное расписание. Понимаю, у меня всегда такое. Кстати, отличная игра. Он фыркает. Они едва нас не нагнали, но ну, не нагнали же. Поднимая портфель с пола, я задаюсь вопросом, как можно едва не нагнать три очка, но решаю все же не уточнять. Что бы тебе хотелось съесть? Дверь в раздевалку открывается, и оттуда слышится крик, который з а м о л к а е т прежде чем ее успевают закрыть. Решили начать веселиться пораньше? Шучу я, указывая подбородком за дверь. Смешу Калума говорит о многом, но он все же ждет, пока мы не свернем за угол, подальше от чужих ушей. Это все Медекс. Он, не знаю, что именно с ним происходит, но на нас это тоже отражается. Не знаю, не ладится ли у него что-то в семье, в личной жизни или еще где. Я полагал, что ты в курсе, ведь вы, ну, ты знаешь, ведь мы, ну, ты знаешь. Когда Каллом открывает передо мной дверь, я готовлюсь ощутить холодный воздух. Что это вообще значит? Всем известно, что когда-то вы встречались. Правда? Я смеюсь, а внутренне съеживаюсь. Ага. Ходят слухи, будто вы вместе выходили из отеля. Приятно осознавать, что в моей личной жизни ходят слухи. Говорю я в попытке сменить тему. Где-то три года назад мы пропустили по стаканчику. Лгу я, не желая раскрывать подробности нашей короткой, но очень насыщенной сексуальной жизни. Но даже после этого о том, почему он так себя ведет, мне известно не больше, чем вам, ребята. Да, но с тобой... Хотя, забудь, говорит Калум, когда мы подходим к машине, которую я взяла на прокат. Что? Я смотрю на него поверх крыши, пока наши вдохи в р ы в а ю т с я клубами белого пара. Ну, с тобой он просто другой.